Глава 54 Через некоторое время старый Поль умер и был похоронен в саду возле крошечной часовни. Кости его покоятся там до сих пор. Мама, я и Бифа остались жить в том же доме. Вскоре церковь официально попросила нас выехать, освободить жилье для нового священника. И тогда мы решили оставить жемчужину жизнь в ее укрытии. «Здесь она в безопасности», — объясняла мама, пока мы карабкались к пещере по крутой каменистой тропинке. «Здесь ее никто не найдет». Прошло десять лет с тех пор, как ветреным вечером мы проводили маленькую церемонию, а топорки носились у нас над головами. В пещере ничего не изменилось. «Проверим?» — спросил я у мамы. «Ну, что она все еще там?» Мама улыбнулась, в ее взгляде сквозила мудрость. «Почему ей не быть там?» «Потому что...» Слова замерли у меня в горле. Жемчужина не могла исчезнуть. «Вот поэтому лучше оставить ее здесь, Алве. Мы оба будем знать, где она, а никто другой знать не будет. С ней ничего не случится. И мне спокойнее, когда ее нет в нашем доме». «Остров никуда не уплывет, этот камень, — она погладила валун, — тоже никуда не укатится. Если же Господь призовет одного из нас...» Мама всегда употребляла это выражение вместо «умрет». «Призовет Господь». «Тогда второй придет сюда, смешает с кровью содержимое жемчужной жизни и начнет стареть, если и захочет», — добавила она. Эта мысль наполняла меня благоговением. Невообразимая власть создавать и разрушать бессмертие таилась в маленькой глиняной коробочке, зарытой в сухой пещере, в утёсе из известняка на открытом всем ветрам острове в Нортумбрии. Она лежала там столетия за столетием. И никто её не тревожил.